И 17 октября. Франсуа Вальтеру Т. Вот уже две недели, как я нахожусь, вы. Нет, уже почти три недели. Как мчится время. На пути сюда я посетил пастора Амоса. Он был весьма любезен. Я был удивлен, Завтра мы вместе отправимся к отцу Сесиль. И мой брат Жак тоже отправится вместе с нами, как представитель нашей семьи. Итак, это будет вполне официальный визит. Перед отъездом пишу в торопях еще несколько строчек к вам. Сесиль действительно добилась того, что я опять получил работу. Каждое утро в 8, когда отправляюсь на работу, я снова и снова благодарен ей. Но еще благодарнее я после обеда, в 17 часов, когда мы встречаемся. Сесиль – гений. У нее всегда новые идеи. Она приобрела два велосипеда. Таким образом, время после занятий в школе мы проводим за городом. После наступления темноты она обязана быть в доме своего дяди. Вот теперь мы раскрываемся друг для друга, как вы недавно выразились, и каждый день полон новых открытий. Девушка, какая же это неизведанная земля! Только теперь я замечаю, как я был слеп прежде, когда считал девушек зубными щетками, которыми только пользуются, и мне хотелось воспользоваться одной из них, чтобы узнать, что такое женщина. Но вот теперь мне хочется узнать одну лишь девушку, имя которой Сесиль. Мне кажется, что нет уже других. Она для меня объединяет всех остальных девушек и женщин. Я предоставляю ей возможность ехать впереди меня, чтобы я мог видеть ее. Она заколола свои волосы на макушке, так что шея у нее открыта, а шея у нее длинная, тонкая. Недавно я ее видел во сне. Когда дорога поднимается вверх, Она напрягается, нажимая на педали, и тогда все ее тело мерно покачивается в определенном ритме. Я мог бы часами наблюдать за этой игрой ее тела. Затем мы останавливаемся и садимся на траву. Едва ли найдется еще какая-то тема, которой мы не касались бы. У нее определенное мнение обо всем Прежде я совсем не знал, что у девушек вообще может быть какое-то мнение. Для меня не столь важно, что она говорит. Важно, как она говорит. Я прислушиваюсь только к звучанию ее голоса и наблюдаю за движениями ее рук и выражением ее глаз. Мне хочется прикоснуться к ней. Вы написали мне однажды... Побереги свою нежность для своей невесты. Но, Сесиль, моя невеста, что я могу себе позволить? Вы советовали мне не выходить за рамки дозволенного. Но где же эти рамки? Скажу вам прямо, мы целуемся. Всегда. Правда, не сразу. В начале каждой встречи мы почти как чужие. Всякий раз нам сначала приходится находить друг друга. Однако во время разговора руки наши встречаются. Я чувствую, что она этого ждет. Она хочет, чтобы я взял ее за руку. Ей нравится, когда я склоняю ее голову на свое плечо. Она безмолвно и слегка улыбаясь, не противится этому, а затем поцелуй. «Не слишком ли далеко мы зашли? Можем ли мы, как христиане, поступать так? Если бы все это видели пресвитеры нашей церкви. Мне нужно быть еще более откровенным с вами». Когда я ее целую, во мне всегда пробуждается желание полностью обладать ею. Я не могу избавиться от этого желания. Если бы вы не напомнили мне о моей матери, если бы Сесиль не написала мне в свое время «Я полюбила тебя еще больше за то, что ты не вошел ко мне в ту ночь», Я не знаю что случилось бы уже когда я в ту ночь находясь у вас отдал себя христу я подумал что совершенно свободен но вы сказали мне тогда христос не есть ничто он сила силою его ты сможешь побеждать сперва мне казалось что это действительно так. Но вот теперь я вижу, что не всегда так получается. Влечение сильнее всего. Вера моя уже не помогает мне. Христос не слышит моих молитв. Они уносятся в пустоту. Влечение сильнее Христа. Почему Христос не сделает так, чтобы я справился с ним раз и навсегда. Переживание любви губит мою веру, или же тот, кто верит, должен бежать от любви? Мне страшно. Страшно перед самим собою, страшно перед тем зверем, который дремлет во мне. Понимаете ли? Это письмо — вопль о помощи. Завтра я уезжаю. Когда я вернусь через 2-3 дня, я должен получить ваше письмо. В противном случае может случиться несчастье. 18 октября вальтер т. франсуа уже почти полночь но я хотел бы сразу ответить на твою письмо ты пишешь что христос не слышит твоих молитв но я хочу спросить тебя о чем же ты молишься чтобы он избавил тебя от твоего сексуального влечения чего же ты хочешь быть бесполым существом которое не чувствует более никаких влечений такого существа нет человек всегда ведет себя как мужчина если он мужчина или как женщина, если он женщина. Твой пол проявляется и во время бодрствования, и во время сна. Когда ты трудишься и когда ты играешь, он всегда определяет тебя. Он присутствует и в твоих самых сокровенных чувствах, в твоих самых чистых молитвах. Если ты веришь во Христа, то ты знаешь, что тело твое стало храмом Святого Духа. Если же ты молишься и просишь о том, чтобы Он искалечил твой храм, Он никогда не услышит тебя. Но Христос хочет сделать тебя способным жить при наличии твоего пола, должен ли тот, кто любит и верит, бежать от любви? Ты задаешь такой вопрос. Я знаю, что существует множество христиан, которые живут в уединении. Они бегут от другого пола и полагают поэтому, что именно они являются в высшей степени истинными и свободными христианами. Но как же они ошибаются. Тот, кто верит, не бежит от этого. Христос пришел в этот мир. Он тоже был молодым человеком. Он соприкасался с женскими руками, видел женские слезы, и женщины целовали его. Он подходил к постели больной женщины. Девушку он брал за руку. Женщина прикоснулась к его одежде. Две женщины, которых он любил, названы по именам ⁇ Мария и Марфа. Он бывал наедине с женщинами. Он говорил наедине с ними. Однажды у колодца, а в другой раз, когда писал перстом на земле, грешница, которая целовала его ноги, тоже была женщиной, притом горячей женщиной. Ее присутствие шокировало окружающих. Он защитил ее. Он жил Свободно среди людей. Он был тем, кто победил, а ведь и он был человеком. Побеждать значит находиться на пути к господству над самим собой. Вот этого он и хочет от тебя, а не бегства. Ты не сможешь убежать от своего пола, потому что ты сам являешься этим полом. Он часть от тебя, от твоей сущности. Позволь рассказать тебе одну историю. Жил-был тигр. Однажды его поймали и посадили в клетку. Сторожу приказано было кормить и охранять его. Но вот сторож пожелал сделать тигра своим другом, и поэтому, приближаясь к клетке, он обращался к нему очень ласково. Но тигр, глядя на него своими зелеными горящими глазами, Не хотел иметь другом человека, готовый в любой момент прыгнуть, он внимательно наблюдал за всеми движениями сторожа, и сторож начал испытывать страх перед тигром и стал молиться о том, чтобы Бог укротил тигра. Однажды вечером. Сторож уже спал. Маленькая девочка слишком близко подошла к металлической клетке. Тигр достал ее лапой. Один только удар — крик. Прибежавший сторож увидел растерзанное человеческое тельце и кровь. Так сторож понял, что Бог не укротил тигра. Страх его усилился, он загнал тигра в темный подвал, где никто уже не мог подойти к нему. Тигр рычал днем и ночью. Сторож не мог спать, слыша это рычание. Оно постоянно напоминало ему о его вине. Он испытывал страшные душевные муки и просил Бога, чтобы он погубил тигра. Только тогда Бог ответил ему. Ответ оказался совершенно неожиданным. Бог сказал. Пусти тигра в свой дом, в свою квартиру, в свою самую красивую комнату. Сторож уже не боялся смерти. Лучше уж умереть, чем слышать постоянное рычание. И он решил повиноваться Богу. Он открыл дверь тигру и начал молиться «Да будет воля твоя!». Тигр вошел, остановился. Долго они смотрели друг другу в глаза. Когда же тигр заметил, что у сторожа нет больше страха? что дыхание его стало спокойным и ровным, он лег у его ног. Так все и началось. Но по ночам тигр продолжал рычать, а сторожем вновь овладевал страх. Он вынужден был каждый раз впускать зверя, И противостоять ему. И опять приходилось смотреть ему в глаза. И так всегда, каждую ночь. Сторож так никогда и не смог одолеть страх. Хотя ему постоянно приходилось побеждать его. Каждый день повторялись испытания. Его мужество. Спустя многие годы, они стали добрыми друзьями. Сторож мог уже прикоснуться к тигру, мог даже вложить ему в пасть свою руку, только его никогда нельзя было терять из виду. Они узнавали друг друга и были рады встрече, так как нуждались друг в друге для более полной жизни. Франсуа, ты должен научиться жить вместе с тигром и храбро смотреть ему в глаза. Для этого Христос дает тебе силу. Если вы будете веровать в Него, вы можете быть нежны. Встречаются христиане, которые полагают, что Бог особенно благоволит к ним, потому что они пренебрегают всем этим. Это вздор. Только тот, кто истинно верит, действительно способен любить. Как далеко ты можешь идти, так далеко, как только можешь. Если можешь, положи тигру в пасть в свою руку. Только не переоценивай себя. Не перепрыгивай через ступени. Ты должен научиться чувствовать, для каких прикосновений, для каких нежности созрел момент только не думай что поцелуй не искусство потому что многие делают это столь поспешно и столь легко никогда не теряй тигра из виду бодрствуй он следит за каждым твоим движением он знает все твои слабости Франсуа, я отправляю тебя в опасный путь, но я не хочу, чтобы ты избегал его. Еще раз, кто верит, тот не бежит от этого. Я передам это письмо завтра утром. Нет, уже сегодня утром, так как полночь уже давно миновала одному знакомому, который отправляется в вы, чтобы оно скорее попало в твои руки. О, 23 октября, пастор Амос Вальтеру Т. Сегодня я хочу сообщить вам о нашем посещении отца Сесилии. Но прежде всего я благодарю вас за ваше письмо от 28 сентября. Мне было очень приятно слышать из уст белого, и тем более миссионера, что белые не всегда непогрешимы. А мысль о том, что Бог, несмотря на наше бессилие, нашу слабость, созидает свою церковь, оказалась весьма утешительной для меня. Что касается церковного наказания, все сводится у меня к вопросу, существует ли прощение без наказания. Даже язычники верят, что Бог наказывает за нарушение Его заповедей. Но вот появились миссионеры и сказали, нет, Бог не наказывает, Бог прощает. Результат таков. Всюду, куда проникает христианство, распространяется разврат. Язычники боятся Бога. Христиане не боятся Его. Они утверждают, Бог не наказывает, Бог прощает. Итак, я совсем не подвергаю себя риску, если согрешу. Что же нам делать в таком случае? Я не решаю действовать так, как вы предлагаете мне. Может быть, мне не достает веры. Может быть, у вас, европейцев, больше веры, чем у нас. Или ваши церкви живут в гораздо большем послушании, чем наши. Или же вы просто смотрите сквозь пальцы на грех, так как не хотите видеть его. Мы, африканцы, считаем, что совершаемый грех касается не только одного человека, но всей общины. Мне кажется, что в этом отношении мы правильнее понимаем Библию, чем вы. Но ведь это решающий момент в брачных переговорах о Сисили. Для ее отца замужество дочери является не только делом Сесилии и Франсуа. Оно касается всей семьи. Не он сам определяет размер вена. Братья его и, прежде всего, братья и отец матери Сесилии участвуют в этом совместном решении. Отец лично ничего не имеет против Франсуа. Он считает его приличным и честным юношей. Ситуация отца Сесилии такова. Первая жена не подарила ему ребенка, но у него должен быть сын. Он убежден, что несет ответственность перед своим отцом и поэтому обязан продолжить полученную от него жизнь. В противном случае жизнь окажется совершенно бессмысленной. Он взял себе вторую жену. Она родила ему Сесиль, а затем еще троих сыновей. Правда, он не принадлежит к числу самых бедных. Он чрезвычайно трудолюбивый человек. У него большая плантация какао. И все же он до сих пор уплатил лишь половину вена за мать Сесили. Вторую половину он хочет возместить из Вена за Сесиль. Еще у него трое сыновей, которых он хочет отправить в высшую школу. Плата за обучение растет из года в год. И эти трое сыновей тоже однажды женятся. У него только одна дочь на этих трех сыновей». Он не алчен, не ленив, сознает свою ответственность. Но дяди по линии матери Сесилии зорко следят за всем, что он делает. Мы беседовали совершенно спокойно. Отец Сесилии полагает, что жена более повинуется своему мужу, если ему пришлось что-то уплатить за нее. В противном случае она легко может убежать от него, заявив ⁇ Я не принадлежу тебе, потому что ты ничего не уплатил за меня ⁇ И муж более верен своей жене, если она чего-то стоила ему. Раньше размер Вена выражался в количестве скота, который в случае расторжения брака следовало возвратить. Цель. Вена состояла в том, чтобы сохранить брак. А вот европейцы, так полагает отец Сесили, введением денег погубили первоначальный смысл Вена. В словах этих скрывался упрек против меня, что я, дескать, а европеизировался. Он не высказал этого прямо, но я это... Почувствовал Для него Вена уважаемый африканский обычай, посредством которого зять выражает благодарность отцу невесты и свидетельствует одновременно о своей способности прокормить жену. К этому следует прибавить еще одно, что объясняет размер денежных требований. Я предполагаю что он помышляет взять себе еще третью жену. Правда, он этого не сказал, но я предполагаю это. Частые роды сильно ослабили мать Сисили. Многоженство позволяет избежать возникающие в связи с этим трудности. Правда, церковь утверждает, что многоженство ⁇ грех, но она не говорит, Как можно избежать слишком частые роды? Мы себе иногда задаем вопрос, как миссионеры решают эту проблему. Но они упрямо молчат и не касаются этой темы. Итак, вы теперь видите, как выглядит другая сторона дела. Что же мне следовало сказать? Я и сам не знаю, как мне дать своим сыновьям высшее образование, если я своих дочерей выдам замуж без вена. Отец Сесилии не понимает, что такое любовь. Как же мне объяснить ему это? Вы, наверное, сильно разочаровались, полагая, что я, как африканец, Должен был достичь большего. Вы по-своему правы. Конечно, он сказал мне больше, чем сказал бы вам. Но имеется в этом деле и обратная сторона медали. Отец Сесилии и я происходим из одного и того же племени, а потому мы и очень далекие родственники, А это уже препятствие. В этом случае вы, как европеец, может быть, могли бы сделать больше. Вы нейтральный человек. Не стоит ли попытаться? Франсуа обрадовал меня. Он вел себя скромно и сдержанно. Но ему придется ждать, пока у него не появятся деньги. Другого решения я не вижу. Б. 26 октября. Вальтер Т. Сисили. Франсуа, наверное, рассказал вам, как закончился их визит к вашему отцу. А мне пастор Амос прислал подробное письмо. Сисиль, прошу вас, не падайте духом. Бог с нами и в трудностях истинная вера начинается тогда когда не видно выхода когда мы теряем всякую надежду на людей когда у нас уже нет надежды на положительное решение проблемы нам остается одно обратиться к богу никогда он не бывает ближе к нам Чем в такие минуты? Не бойся, только веруй, повелевает священное писание. Если у нас остался только Бог, тогда мы все цело с ним. Только веруй. Этому надо учиться. Вам. Франсуа. Предстоит совместно научиться этому. Ничто не способно лучше подготовить вас к вашему предстоящему браку. Вот поэтому Бог ставит вас в это безвыходное положение, лишает всякой опоры, за которую вы могли бы ухватиться, чтобы вы вместе научились уповать только на Бога. Как же вы можете научиться этому? Прежде всего, предоставьте Богу возможность говорить с вами и внимайте Ему. Когда вы будете вместе, откройте свою Библию и прочтите из нее отрывок. Подумайте о том, что... Он говорит вам «Сам Бог да утешит вас, подаст вам совет и поведет вас. Затем совместно помолитесь Богу и предайте Ему ваши заботы. Он один знает путь, сам возьмет вас за руку и поведет. Он ведь свел вас». Он и воспрепятствует тому, чтобы люди разлучили вас. Только твердо веруйте. Не смущайтесь друг перед другом. Бесспорно нужны усилия, чтобы громко молиться вместе. Таким образом выяснится, способны ли вы все высказать и говорить о своей вере. Совместная вера. Это фундамент брака. Если вы построите свой дом на этой скале, никакая буря не снесет его. Я вчера долго беседовал с моей женой Ингрид о том, как правильно поступить в вашем положении. Прежде всего, мы советуем написать пастору Амосу благодарственное письмо, Он хороший пастырь. Как трогательно, что этот пожилой человек предпринял такое длинное и утомительное путешествие. Мы очень уважаем его. У нас есть просьба к вам, Сесили, Поэтому я и пишу вам, хотя это письмо предназначается для вас обоих. Письмо от 19 июля, которое вы написали Франсуа, свидетельствует о том, что Бог наделил вас даром писать хорошие письма. Вот теперь мы и задаемся вопросом, не могли бы вы написать письмо своему отцу. Мы знаем, что это не так просто для африканской девушки. Но, может быть, именно поэтому... Оно будет иметь успех. В письме пастора Амоса надежду вселяет то, что лично он, то есть отец Сесили, ничего не имеет против Франсуа. Вы, Сесиль, должны попытаться объяснить это своему отцу, чтобы он это почувствовал. Мы часто упрекаем отцов за то, что они не говорят со своими дочерьми. Но, может быть, и наоборот. Может быть, дочерям следует поговорить со своими отцами и сказать им, что они чувствуют, что переживают и на что надеются. Пожалуйста, напишите письмо на вашем родном языке. Напишите, что вы любите своего отца, что вы понимаете его, что вы не хотите оставить его. Сделайте несколько практических предложений. Может быть, вам что-то придет на ум. Конечно, Франсуа должен быть согласен с вашими предложениями. Попутно вы сможете также убедиться, В состоянии ли вы сообща планировать свои финансы? Недостаточно в период обручения проверять ваше взаимопонимание, устанавливать, способны ли вы проявлять нежность друг к другу и верить и молиться совместно. Вам необходимо также знать, одинаково ли у вас отношение к деньгам, В состоянии ли вы советоваться друг с другом относительно предполагаемых расходов жена должна знать сколько зарабатывает ее муж вам необходимо достичь единодушия относительно того как вы будете расходовать свои деньги разумно расходовать деньги гораздо важнее чем иметь их в большом количестве и еще одно сесиль между нами В начале года, когда Франсуа еще не знал вас, я ему однажды написал, «За девушку ответственность перед Богом несешь ты». Теперь я и вам напишу тоже. Вы, как девушка, должны определить, как далеко может пойти в ваших взаимных отношениях. Франсуа. Молодой человек не может пойти далее тех границ, которые устанавливает для него девушка. Пусть у вас не будет ложного сострадания. Будьте царицей. Вы любите молодого человека. Превратите его в зрелого мужчину. Thank you.